Глава 14. Опять среди есеев. Те ворота, через которые Бенония и его спутники должны были войти в храм, чтобы отыскать жилище первосвященника, находились в южной части царской ограды. К ней они могли пройти долины Терапеон. И вот, когда они уже приблизились, ворота вдруг распахнулись, и из них хлынула словно поток толпа вооруженных людей. С бешенством, потрясая оружием и оглушая воздух неистовыми криками, злодеи устремились на беззащитных. Те разбежались в разные стороны, словно овцы перед стаей волков, стараясь укрыться в разваленных обгорелых и разрушенных домов, черневших кругом. «Люди Иоанна нападают на нас!» — раздался чей-то голос. Прежде чем вооруженная толпа успела добежать до развалин, из них выскочили десятки и сотни других вооруженных людей и завязалась схватка. Мириам увидела, как Халев уложил на месте одного из воинов Иоанна, и как на него тотчас же набросились несколько воинов Симона. «Видимо, все жаждали крови, даже не разбирая, кого и за что убивают». Девушка видела так же, как эти обезумевшие люди схватили ее деда и как старик Бино вскочил на ноги и снова упал, затем все скрылось от ее взоров. Нихушта потащила ее за собой, не давая оглянуться все дальше и дальше, пока Мириам окончательно не выбилась из сил. Шумы крики битвы замерли в отдалении. Бежим, бежим! подгоняла Нихушта. Но я не могу! «Я чем-то поранила ногу! Видишь кровь?» Не хуже ты оглянулась. Здесь было тихо и пустынно. Они находились уже за второй городской стеной в новом городе Визефе, недалеко от старых дамасских ворот. Немного позади возвышалась башня Антония, а здесь кругом были навалены кучи всякого мусора, и между камней и комков глины росли тощие колосья. Нигде вблизи не было видно никакого жилья. В самой же стене кое-где виднелись расщелины, поросшие диким бурьяном. В одной из таких расщелин нех и затащила свою госпожу, и тут бедняжка в изнеможении упала на землю. Прежде чем ливийка успела справиться с перевязкой ее распухшей ноги, вероятно ушибленной камнем, пущенным из прощи, девушка уже крепко заснула. Нихушта села подле нее и стала обдумывать, что ей делать дальше, как и где укрыть свою госпожу от опасности. Но она задремала, пригретая теплыми солнечными лучами, прежде чем успела что-либо придумать. Ей приснилось, будто из-за ближайшей груды камней на нее глядит чье-то знакомое седобородое лицо. Нихушта открыла глаза, смотрелась кругом, но нигде не было ни души. Она снова задремала, и снова ей привиделось то же лицо, а подле него еще чье-то. Вдруг она узнала в одном из них брата Итиеля. «Брат Итиль! радостным шепотом воскликнула она. «Зачем ты прячешься от меня?» «Сестра Нихушта, неужели это ты? А это госпожа Мирям, дорогое дитя наше. Что, она крепко спит?» «Как убитая!» — отвечала Нихушта. «Хвала Творцу, мы нашли вас!» «Брат», — обратился Итиле к своему товарищу, «доползи-ка да до стены и посмотри, не может ли кто увидеть нас оттуда сверху». Второй Исей возвратился с ответом, что на стенах никого нет и что их оттуда нельзя увидеть. Тогда Исей подняли почти бесчувственную девушку на руки и понесли к одной из щелей в стене, совершенно заросшей чахлыми кустами и бурьяном. Тут они осторожно опустили ее на землю и с большими усилиями сдвинули с места громадную глыбу камня, закрывавшую небольшое отверстие в стене, похожее на нору шакала. В эту черную дыру сперва спустился ногами вперед брат Итиэль и втащил за собой Мириам. За ними последовала Нехушта и, наконец, второй есей. Очутившись в узком темном подземелье, один из братьев высек огонь кремнем из огнива и зажег маленький факел, с которым пошел вперед, освещая путь по разным подземным ходам и залам, некогда служившими водохранилищами. Сырой воздух подземелья заставил девушку очнуться. «Где я? Неужели я умерла?» — спросила она, раскрыв глаза. «Нет, нет, ты сейчас все узнаешь, госпожа», — успокоила ее нехужто. «Я вижу лицо дядюшки Итиля», — воскликнула Миряма. «Это его дух пришел ко мне». «Не дух, а я сам дитя мое. Иди за мной, я проведу тебя к остальным братьям, и ты опять будешь среди нас в полной безопасности от злых людей». «Что это за место?» — спросила девушка. Это подземелье, та самая шахта или, вернее, каменоломня, из которой царь Соломон добывал камень для постройки Иерусалимского храма. Здесь же этот камень не обтесывали, а вот чем объясняется, что при сооружении храма не слышно было ни стука молота, ни звука топора или пилы? Наконец, ти, или его спутники подошли к потайной двери, казавшейся с первого взгляда глухой стеной. При нажатии на определенное место громадная плита отошла в сторону, обнаружив вход в большой зал. Здесь горел яркий костер из каменного угля, у которого один из членов общины был занят стрепней, а вдоль стен сидел около пятидесяти старцев в белых одеждах есеев. «Братья, — проговорил Этиэль, — я привел вам то, о которой все мы грустили» я привел наше возлюбленное дитя госпожу мирям неужели неужели это она воскликнули разом десятки голосов обрадованные есеи стали приветствовать один за другим свою названную царицу подносили ей пищу воду и вино для подкрепления сил и пока она ела рассказывали обо всем что произошло с ними в ее отсутствии Более года тому назад римляне, подступая к Иерихону, разорили их селение, некоторых убили, некоторых увели в плен, большинство же успели бежать в Иерусалим. Но и здесь многие погибли от руки сторонников различных враждующих группировок и разбойников, расплодившихся в осажденном городе. Видя, что всем им грозит неминуемая гибель, мирные Иесеи решили укрыться в этом подземелье, тайное существование которого было известна одному из братьев. Мало помалу они стали собирать здесь, в большом количестве припасы, запасать топливо, одежду, разную домашнюю утварь и даже кое-что из мебели. Управившись с этим, они окончательно переселились сюда и теперь только изредка поодиночке или двое выходили наверх узнать о том, что происходит в Иерусалиме и в Иудее, и вместе с тем пополнить свои запасы. Кроме прохода, которым пришли сюда Мириам и Нихушта, существовал еще другой выход из подземелья, который Ития или обещал им впоследствии показать. Когда Мириам поела и отдохнула, а ушибленная нога ее была обмыта и перевязана, Исии повели ее показывать свои подземные владения. Кроме большого зала были еще отдельные маленькие сводчатые кельи, совершенно без света, как и общий зал. Воздух здесь был чист. Одну из таких келий отвели женщинам, предоставив им все удобства, возможные в этой обстановке. Некоторые кельи служили кладовыми и складами, а в одной, довольно большой, находился глубокий колодец. Очевидно, на дне колодца был родник. Вода из родника имела выход наверх, на поверхность земли, и в течение многих веков колодец содержал в себе свежую вкусную воду. Вдоль стены этой кельи шла крутая каменная лестница, сильно истертая, но еще вполне надежная. «Куда ведет эта лестница?» – спросила Мириам. «Наверх, в разрушенную башню», — ответил Итеэль и обещал в другой раз отвезти ее туда. Мириам вернулась в свою комнатку и, поужинав, заснула крепким сном. Поутру к ней вернулась острая тревога за деда и мысль, что если он остался жив, то, наверное, мучается неизвестностью относительно внучки. Поэтому девушка попросила как-нибудь известить его о том, что она находится в безопасности. После долгих обсуждений было решено, что брат Итеэль в сопровождении другого брата совершит вылазку и постарается передать Биноне записку от Мириам. Однако Есеи просили девушку не указывать место своего пребывания, а только успокоить старика, что ей не грозит никакая опасности, что она скрывается у надежных людей. Через день и и его спутник возвратились невредимыми, но принесли известие об ужаснейших избиениях, происходящих на улицах города и даже в самой ограде Иерусалимского храма, где обезумевшие враждующие партии беспощадно истребляли друг друга. «Жив ли мой дед?» — спросила девушка. «Да, успокойся». Бинони благополучно добрался до дома первосвященника Матфея, а с ним вместе и Халев. Теперь они укрываются в стенах храма. Все это я узнал от одного из слуг первосвященника, который засикали серебра, поклялся, что немедленно вручит твою записку Биноне. Однако он подозрительно взглянул на меня, и вторично я не решусь исполнить такое поручение». «Но кроме этих известий я имею еще и другие», — продолжал Этиэль. «Из Кисарии Тит с громадным войском приближается к Иерусалиму, и, как я слышал из достоверных источников, в числе его военачальников есть один воин, который, кажется, скорее предпочтет взять тебя, чем святой город». «Кто?» — прошептала девушка, и кровь разум прилила к ее лицу один из префектов-садников Тита — благородный римлянин Марк, которого ты некогда знавала на берегах Иордана. Теперь кровь ее прилила к сердцу, и Мириам до того побледнела, что казалось белее своего белого платья. «Марк!» — прошептала она, оправившись немного. «Он клялся, что возвратится сюда, но это мало чем поможет ему», — добавила она чуть слышно, и, встав, удалилась к себе. С того времени, как Мириам получила от Марка письмо, кольцо и ожерелье, она ничего не знала и не слыхала о нем, хотя прошло уже два года. Дважды за это время она писала ему, отправляла письма с надежными, как ей казалось, послами, но не знала, дошло ли хоть одно из них по назначению. Иногда ей казалось даже, что его уже нет в живых, и вдруг он здесь. Да, но увидит ли она его? Кто может знать, что будет? и девушка встала на колени и долго и горячо молилась, чтобы Господь даровал ей счастье еще хоть раз увидеть его и поговорить с ним. Эта надежда увидеть Марка поддерживала ее в течение всех этих страшных долгих месяцев испытаний. Между тем прошло больше недели с того времени, как она узнала о приближении армии Тита. Ушиб ее давно зажил, но Мириам словно цветок увидала без света и солнца. «Ей надо хоть немного подышать свежим воздухом и посмотреть на голубое небо», — говорила нехужто Есеем. «Иначе она заболеет здесь». Тогда брат Итиэль взялся показать дорогу в ту старую заброшенную башню, куда вела лестница из кельи с колодцем. Башня, некогда составлявшая часть дворца, теперь уже давно была заброшена, и даже ход в нее был заложен кирпичами, чтобы воры и бродяги не могли по ночам укрываться там. Для военных целей она была непригодна, так как стояла особняком, а не на городской стене. О потайном ходе из скельи колодца давно забыли, и никто не подозревал о его существовании. Здесь находился целый ряд потайных дверей, перекидных мостиков и таинственных затворов, известных одним только Есеем. Башня достигала приблизительно ста футов высоты, диаметр ее был около сорока футов. Крыша давно обрушилась, но каменная лестница и такие же четыре внутренних галереи, освещенные больницами, были еще в полной исправности. На следующее утро еще солнце не успело взойти, как Мириам проснулась и стала уговаривать Нихушта подняться в башню. "Потерпение, много, госпожа", сказала Нихушта. "Да и им окончить утреннюю молитву. Сейчас мы их потревожим" и Мириам покорно ждала, пока не пришел идти и не провел их на башню. Девушка чуть не вскрикнула от восторга, когда впервые после столь долгого времени увидела на своей головой лазурное небо. Когда же они поднялись на верхнюю галерею, находившуюся на расстоянии не более восьми футов от вершины башни, открывшаяся отсюда панорама восхитила девушку. Там, к югу, блестели на солнце великолепные здания Иерусалимского храма с его мраморными дворцами и грандиозными ходами и воротами. Несмотря на то, что ежедневно происходили кровопролитные схватки, там все еще курился в кадильницах Фимиам и приносились жертвы. За храмом раскинулись верхние и нижние города, пестревшие тысячами домов. К востоку лежала долина Иерусалима. За ней возвышалась масличная гора, зеленевшая своими роскошными маслинами, которые вскоре должны были пасть под топорами римлян. К северу расположился новый город Визефа, опоясанный третьей стеной, а за ней расстилалась скалистая местность. Неподалеку, несколько влево, возвышалась грандиозная Антониева башня, в которой теперь засел со своими приверженцами-зелотами Иоанн Гисхальский. На западе, позади громадной городской площади, вздымались башни Гиппика, Фасаила и Мариамны. За ними стоял великолепный дворец Ирода. А дальше шел целый ряд стен, крепостных зданий, укреплений, площадей, домов и дворцов, нескончаемое море крыш со стравами садов и дворов. И в то время, как Мириам, Нехушта и Итиль смотрели на всю эту пеструю великолепную панораму, вдали на северо-востоке показалось серое облако пыли. «Римляне!» — воскликнула Нехушта, указывая на это облако, и у всех невольно дрогнули сердца. Очевидно, не они одни заметили их, так как все стены, башни и крыши мгновенно покрылись людьми, засуетившимися подобно муравьям в потревоженном муравейнике. Вдруг тот же жалобный и вместе с тем грозный голос раздался среди всеобщей тишины на опустевших улицах города. «Горе, горе тебе, Иерусалим! Горе граду сему, горе храму сему, горе всем!» Теперь на каменистой почве пыль как будто рассеялась, и можно было различить отдельные отряды огромной армии римлян. Впереди всех двигался многотысячный отряд сирийских союзников. За ними целая туча стрелков и разведчиков. Далее шли саперы и квартирьеры, вьючные животные, военные повозки и фуры с многочисленной прислугой. За этим обозом следовал птица своей блестящей свитой телохранителями, оруженосцами, копейщиками и всадниками. Еще дальше тяжело и медленно двигались бесчисленные громадные, страшного вида стенобитные машины, баллисты, катапульты, за ними трибуны и командиры когорт со своей гвардией, предшествуемые знаменами и римскими орлами в окружении трубачей, которые время от времени оглашали воздух громкими торжественными звуками. А там дальше бесконечной лентой тянулась армия Тита, двигавшаяся в строгом порядке, разделенные на легионы с конными отрядами воинов и квартирьерами. В хвосте ее нескончаемые обозы с амуницией, провиантом и всякими припасами. На холме Саула римляне стали разбивать лагерь, а спустя час отряд всадников в 500 или 600 человек – выехал из лагеря по большой дороге, ведущий прямо к стенам Иерусалима. «Это сам Тит», — сказал Итиль. «Видите, перед ним императорский штандарт». Мириам впивалась глазами в блестящую свиту Тита, стараясь угадать, который из этих блестящих всадников Марк. И вот в тот момент, когда римляне поравнялись с башней женщин, городские ворота вдруг распахнулись, и изо всех прилежащих улиц и домов, где они до сих пор сидели в засаде, тысячи иудейских воинов и вооруженных горожан устремились на римлян, вытянувшихся длинной линией, прорвали ее и отрезали конец от остальной цепи, многих перебив. Мириам видела, как раненые падали с коней, как упал императорский штандарт. Точа же снова поднялся, а затем все скрылось в облаке пыли. Казалось, все римляне уничтожены. Но нет. Вот они один за другим поворачивают от города, направляясь обратно к холму Саула. Правда, теперь их стало меньше, но они все-таки смогли пробиться сквозь тысячную толпу нападающих. Но кто из них возвращался в лагерь, а кто остался на месте? Этого Мириам не знала. С сильно бьющимся тяжелым сердцем покинула она башню, вернувшись в свое темное подземелье.